кругом субот народу полном. Чего было-то, спросил Юрка Изю после ухода сторожа. Да я две ёлки спалил для стропила, а Палыч заметил, теперь вот шантажирует, говорит, заявит. Водки у нас перепил. И заявит очень даже просто. А Виталий ни до чего дела нет. Почему вот она не приехала? Вид в больнице занята. Сквозь зубы просидел Юрка, заметив, как Людмила Леонидовна поморщилась от Виты. С пола оборота завелась, подумал он. Мы сюда приехали не по своей инициативе, в Загорск ездили. Вот Вита и велела, чтобы Габи вас посмотрела, ну, познакомилась. Ну что ж, усмехнулась Людмила Леонидовна, будем знакомы. Ну, чего с домом-то, чтобы не заводиться? спросил Юрка Изю. Строится потихоньку, ответил тот, улыбаясь. Материала маловато. Мы же две машины пригнали, удивился Юрка. Одно гнилиё, буркнула от плиты Людмила Леонидовна. Юрка глянул на Людмилу Леонидовну и прикусил губу. Нормально, Юрик, изи коснулся его руки. Там полно хорошего леса, больше половины. Зачем вы, Людмила Леонидовна, Просто дом надумали делать больше. Есть не хотите? Не готова ещё, отозвалась Людмила Леонидовна. Юра знает, мы обедаем поздно. Очень хорошо поспал, послышалось за дверью, и на веранду вышел красивый седой старик. Отец шепнул Гюрке Габе: "Здравствуйте, Леонид Григорьевич". "Да-да", кивнул головой старик. "Да-да". Это Габриэль, Лёнечка, громко сказал Людмила Леонидовна, подруга Юры. Подруга Виты, мрачно поправил Юрка. Тебе видней, Людмила Леонидовна, помешала суп в кастрюльке. Юрка поймал её взгляд и посмотрел на Габи. Габи была как Габия, только молния на комбинезоне опять спустилась. Юрка, не глядя на Габи, застегнул молнию и понял, что опять зря. Теперь Людмила Леонидовна точно знает, чья она подруга. Габи встала и подала старику руку. Будь не так. Громче бросил Людмила Леонидовна, он плохо слышит. Здравствуйте, сказала Габи. Леонид Григорьевич пожал ей руку и улыбнулся. Наверху заплакал ребёнок. Там Изя с женой, сказал Юрка, показав наверх. Маленький спросила Габи и выставила перед собой два указательных пальца такой: "Больше". Изя смущённо улыбнулся. "Мои дети уже не маленькие", сказала Габи и вздохнула. Людмила Леонидовна ухмыльнулась. "Водки хотите?" спросил Изя. "Да", ответила Габи. "Чуть-чуть, пожалуйста". Людмила Леонидовна бросила на неё недовольный взгляд. "А ты, Юрик, Спросил Изя, занося бутылку над вторым стаканом. А Юрик не хочет, процадил Юрка. И Габи не хочет. Он отодвинул её стакан. Почему? удивилась Габи, покачано. Ты не очень-то распускаете, сказала Людмила Леонидовна. Тоже мне нашёлся. Юрка перелил водку из Габиного стакана в бутылку и, взглянув на часы, постучал пальцем по циферблату. Изя покраснел и почесал затылок. А Витушка когда же вернётся, улыбаясь, спросил Леонид Григорьевич. Её друг, больной, объяснила Габе, что? Вит приехала, но она в больнице, сказал Юрка. У Роста инфаркт, она с ним. Господи, раздражённо бросила Людмила Леонидовна. Только этого не хватало. Расцслав Михайлович заболел, громко сказал Юрка. Инфаркт. Как же так? Всполошился старик, был здоров. Лёнечка, прикрикнула Людмила Леонидовна, тебе налить суп? Подожди, раздражённо отмахнулся Леонид Григорьевич. Ты что, не слышишь? У Ростислава Михайловича инфаркт. Ай-беда какая, ай-беда. Какой человек достойный, ветеран войны, прекрасный специалист. Он конструктор. Ах, вы уже знаете. Он заметил кивок Габи. Дай бог, чтоб всё обошлось. Вито очень его ценит и мы все. Он показал жестом на дочь. Я ведь его мать покойную знал, Софью Аркадиевну.